Захотел лучше остаться в ее глазах вором, но не отдал. А самый главный позор был в том, что и вперед знал, что не отдам. Прав, Алеша. Спасибо, Алеша. Тем кончился допрос Алеши. Важно и характерно было именно то обстоятельство, что отыскался хоть один лишь факт. «Хоть одно лишь положим самое мелкое доказательство, почти только намек на доказательство, но которое все же хоть капельку свидетельствовало, что действительно существовала эта ладанка, что были в ней полторы тысячи, и что подсудимый не угал на предварительном следствии, когда в мокром объявил, что эти полторы тысячи были мои». Алеша был рад.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 Председатель начал вопросы своя осторожно, чрезвычайно почтительно, как бы боясь коснуться иных струн и уважая великое несчастье. Но Катерина Ивановна сама с самых первых слов твердо объявила на один из предложенных вопросов, что она была «помолвленную невестой подсудимого до тех пор, пока он сам меня не оставил», — тихо прибавила она.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 «Я не передаю всех вопросов и в точности всех ее ответов, я только передаю существенный смысл ее показаний». «Я твердо была уверена, что он всегда успеет переслать эти три тысячи, только что получит от отца», — продолжала она, отвечая на вопросы. «Я всегда была уверена в его бескорыстии и в его честности, высокой честности, в денежных делах.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 Именно в эту минуту вопросы перешли к Фитюковичу». Это было еще не здесь, а в начале вашего знакомства. Осторожно подходя подхватил фетюкович в миг нечто благоприятное, замечу в скобках, что он несмотря на то, что был вызван из Петербурга отчасти и самой екатериной Ивановны, все-таки не знал ничего,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 Никогда я не могу забыть эту минуту. Она начала рассказывать, она все рассказала. Весь этот эпизод, поведанный Митей Алеши, и земной поклон, и причины, и про отца своего, и появление свое у Мити, и ни словом, ни единым намеком не упомянула о том, что Митя через сестру ее сам предложил прислать к нему Катерину Иванну за деньгами.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 чтобы спасти своего изменника и обидчика, чтобы послужить хоть чем-нибудь, хоть малым к спасению его, произведя в его пользу хорошее впечатление. И в самом деле образ офицера – отдающего свои последние пять тысяч рублей, все, что у него оставалось в жизни, и почтительно преклонившегося пред невинной девушкой выставился весьма симпатично и привлекательно. Но у меня больно сжалось сердце. Я почувствовал, что может выйти потом, да и вышла потом, вышла клевета».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 Очень ли благородно так поступить было девушке, даже хоть бы спасая отца? И неужели Катерина Ивановна с ее умом, с ее болезненной проницательностью не предчувствовала заранее, что так заговорят? Непременно предчувствовала, и вот решилась же сказать все».